Глава восемнадцатая. «Сюрприз, сюрприз!» Уходил я с Риффа немного в раздраенных чувствах. Но чем ближе приближался к базе, тем мои мысли все больше и больше возвращались в правильное русло. Конечно, Руйха хорошая девочка, но она не единственная. Никогда не понимал мужиков, что, влюбившись один раз, вбивали себе в голову, дескать, других баб больше не существует, оглянитесь. Да их больше, чем вам нужно. Я, конечно, не спортсмен, мечтающий отметиться под каждой более-менее симпатичной юбкой. Но и ограничивать себя не хочу. Пока не хочу. А Руйха? Она станет послезавтра ныряльщицей. Потом выйдет замуж за какого-нибудь из таких же, как она, поражает ему детишек. И забудет странного паренька касты земли, что сперва чуть не прирезал ее, а потом дал пару дельных советов по ныркам. Семья, дети, бытовуха. Отлично речит то, что иные принимают за душевные раны. Ты — бессердечный демон. Как бы ни были сладки твои речи, но суть твоя от этого не изменится. О, пацан, давненько я тебя не слышал. Куда пропадал? Я хотел умереть. О, как? И как? Удачно? Схохмил я. Настроение было отличным. Скоро я отсюда сделаю ноги. Свалится с души камень. Да еще и очень неплохо провел время только что. «Ты же видишь, что нет!» «Ладно, парень, извини», — заметил примирительно. «Это я над тобой посмеиваюсь. Ты не принимай близко к сердцу. Лучше скажи, с чего это такие мысли? Ты же мне вроде как не чужой». «Опять смеешься! Впрочем, чего я от тебя жду? Это твоя природа!» убивать обманывать доверчивых девушек пользоваться людьми слышь давай не начинай когда это я людьми пользовался а что касается девчонки так знаешь она к твоему сведению как раз не девочка может я тебя удивлю но у вас тут добрачный секс это прям в порядке вещей короче ничего с ней страшного не случилось просто мы сделали друг другу приятно и все а кирри ты улыбался ей «Ты ласкал ее тело и говорил ей приятное, а сам все время считал ее предательницей!» «Так, может, я ее неправедно обвинил? Ты скажи, может, я не прав?» Теперь Хеху замок надолго. Я успел дойти до места, откуда пора было спускаться к бамбуковой роще и кокосам. Там оставлю копье и вплавь доберусь до базы. Хорошее место, попасть можно лишь с воды. Так что даже если Ману отправит поисковые партии по берегу, «Хрен вы меня вычислите!» «А сестра, Хаята, разве ты не воспользовался ею, когда посылал в деревню, зная, что тебя ищут?» «Да чего ты завелся-то? Она сама была рада помочь. Я ж, в смысле ты, ее любимый братик. И не надо на меня наговаривать. За Хаяту я порву. Может, я и не брат ей, по сути, но у меня никогда такой сестры не было. А если бы была, то только такая. «И теперь ты ее здесь оставишь?» когда уплывёшь с острова». «Ну...» Я вздохнул, продолжая мерить шагами уже знакомые джунгли. «А что делать?» «Блин, скажи мне, пацан, что делать?» «Я не пацан, я Хеху, и не я всё это начал!» Разговор мне откровенно не нравился. «Ну зачем? Зачем он про Хаяату?» «Червячок сомнений, что я правильно делаю, оставляя сестру одну, и из-под воль грыз душу». «Лан, давай замнём. Я ещё поныряю немного, а то жрать хочется после всего. И надо собираться». Решил сначала выберусь на пляж и возьму нож, которым последние несколько раз ракушки отковыривал. Не хотелось портить новый, недавно сделанный, закреплённый сейчас на правой внутренней стороне голени. Пока плыл, размышлял о том, как лучше увязать поклажу, что возьму с собой. И не стоит ли наготовить впрок жареных ракушек? Конечно, сушеные бананы и вяленая рыба — хороший вариант. Даже если немного размокнут, испортится не скоро Но привык я как-то ко вкусу мидий. И может сделать еще пару копий. Одно, к примеру, побольше и пару легких метательных. Или три. В этих раздумьях я и вышел на пляжик потряс головой, выхватывая воду из правого уха. «А вот и наш герой! и заставил за собой побегать!» Этот голос на моём пляже был настолько из области нереального, что я сначала даже не обратил на него внимания, и только поэтому не сиганул обратно в воду. Резкие удары чем-то типа деревянных мачети порубили сочную растительность, что скрывала вторую часть пляжа, на которую я оттаскивал шезлонг. Топчан и навес, чтоб с воды в глаза не бросались. Картина маслом. В шезлонге, развалившись, сидел Ата. тот самый отец войны и батя-красотки Айхи. Вблизи он производил еще более угрожающее впечатление На топчане, подобрав ноги под себя, восседал Ману. И три воина, двое по бокам свободного пространства, хотя туда я не рванул, а один, тот самый, Молодой безухий стоял между топчаном и шезлонгом, будто преграждая мне путь наверх, и яростно буравил меня взглядом. Обана! Я, проклиная себя, дёрнулся обратно и только сейчас заметил лодки. Пара крупных каноэ, но не людей войны, а обычных рыболовных показались в поле зрения. Где они там прятались, сейчас думать поздно. Главное, через минуту или меньше Они будут у пляжика, а вплавь уйти от лодки — это из области нереального. У меня же нет акваланга. Тем более это восьмиместные канои. Грибу четверо рыбаков, а пара воинов сидят с копьями наготове Луки тоже имеются. Короче, с воды меня отрезали. Хорошо, что сразу не сиганул. — Ты, оказывается, неплохо плаваешь, — усмехнулся мано «А мы тебя все пытались на берегу отловить. Никогда бы не подумал, что какой-то земляной червяк научится плавать». «Черт!» — я замер, прикидывая варианты. «Кто ж знал, что искать тебя надо с воды?» — продолжал самодовольно вещать правая рука отца войны. «Но я сообразил, что слишком настойчиво ты говорил со своей подружкой про закатный берег и слишком демонстративно убегал от нас туда» он сейчас от осознания собственной гениальности не лопнет?» Ману и прям задрал нос, сидел гордый, будто только что поймал величайшего злодея всех времен и народов. «И тогда я взял несколько лодок, мы прочесали берег. Кстати, стоит отдать тебе должное, ты хорошо все здесь прятал, и если бы одна из лодок не решилась здесь пристать, чтобы просто передохнуть и переждать разыгравшееся волнение, мы бы тебя не нашли». Вот же черт скривился я. «Вечно эти мелочи, которые не предусмотришь». «Ну, хватит!» — с хмурой рожей резко прервал насата «Ты!» — он ткнул в меня пальцем, по привычке выпучив глаза. «Ты жалкий червяк и недостоин, чтобы мои люди тратили на твои поиски столько времени. Но ты убил нашего товарища, сына моей матери, моего человека!» заревел он, вскакивая. «Да что еще за индийское кино?» «Вы тут что, все кому-то дяди, братья, племянники?» «Что ты несешь?» — крикнул я с ответным наездом. «Я не убивал воинов этого острова. Как придурок максимально старался сохранить им жизнь и здоровье. Хоть легко мог бы уполовинить твое воинство. Вон, хоть его!» — я ткнул пальцем в Безухова. «Хотел бы убить тогда, резанул бы горло и делов. А так голова пару дней поболела и только». «Ты убил Танеха!» Выкрикнул с трудом, сдерживая слезы без «Ты, падла, подкараулил и ударил его ножом!» «Стоп, стоп, стоп!» Я вскинул руки, уставился на ату. «Ты чем не шьешь, начальник?» «Неожиданно, даже для самого себя, я перешел на сленг, которого здорово поднабрался за годы работы на авторынке. Я твоего Тане в глаза не видел. Кто это? Может, его свои же порешали, а теперь на меня валят?» «Канэ был молодым, но очень смелым и умелым воином. Я прочил его мужья моей дочери. Он мог бы со временем сменить меня во главе людей войны». Кстати, как я не был звинчен, но то, как реагировал Ману на эти слова, от меня не укрылось. Хоть тот и пытался не подать виду. Только недавно он взял четвертую жизнь в частном поединке равных. Он бы мог... «Стопэ!» — скинул руку. «Помолчи, дядя» перебил я разбушевавшегося отца войны. «Ты хочешь сказать, что Тане — это четырёх...» Чуть не ляпнул ухий. «Это, который с четырьмя трофеями на шее...» Для наглядности показал рукой. «Который на днях завалил воина с острова Жёлтой Птицы». «Да, это был он! А ты подло ударил его ножом, и он истек кровью!» «Да вы чё, мазуты береговые!» Нисколько не прикидываясь, вылупился я на них с изумлением. «Вы не могли кровь, что ли, остановить? Рана пустяковая. Я же в мясо бил, там до артерии далеко. А ты...» И откнул пальцем в ату. «Фюрер долбанный, ты своих бойцов не обучил элементарной первой помощи?» «Довольно!» Перекрикивая меня, рявкнула Ата. Голосина у него был знатный, у меня аж в ушах зазвенело. «Ты убил моего человека и за это ответишь! Кануло!» Повернулся он к Безухому. Ты разочаровал меня, но сейчас у тебя шанс исправиться. Убей эту крысу, отомсти за старшего брата, и твое место снова будет среди моих людей. А то с видом я все сказал, плюхнулся обратно в мой шезлонг. А безухий Каналоа, радостно ощерившись, помахивая дубинкой, пошел на меня. Первым делом я чуть подсел, типа коленки не держат, приоткрыл рот и изобразил на лице такую потерянность, Что, а даже брезгливо поморщился. Типа, говорить, то ты мостак. А вот Ману смотрел цепко. Но топчан мне не помешает. Эх, дурачинушка, мелькнуло в мозгу. Надо было тебе копье взять. Так хотя бы шанс был. Изображая растерянность, я подождал, пока парень сблизится и замахнется. Ну и рожу он при этом скорчил. А потом, не меняясь в лице, просто Пырнул ему под руку. Дубинка — штука инерционная. Тем более та, что держал в руках мой соперник. На мой взгляд, она ему на вырост. Может, по наследству досталась? Шаг. Я скользнул за спину. Походу пнул Безухова под коленку и бросился к шезлонгу. а Отодёрнулся. Но из той вальяжной позы быстро не вскочишь. ману подорвался быстрее. о о зна Я, не задерживаясь возле пытающегося подняться на ноги отца войны, ломанулся вверх по склону. Это, на первый взгляд, склон за пляжем был лишь крутым, до непроходимости. Вернее, он таким был, до того, как я над ним поработал. Вначале я накопал с самого низа несколько ямок-ступенек. Небольших, чтоб только мысок поставить. И замаскировал их, дабы сразу в глаза не бросались. Но, зная, куда наступать... Взлетел метров на пятнадцать по склону, как ракета. Дальше ямки кончились. Зато в нужном месте висела лиана, которую, не срезая, проложил, как альпинистские перила. В нее-то я и вцепился, когда инерция первого броска почти закончилась, и, перебирая руками, упираясь ногами в склон, продолжил быстрый подъем. «Так-то, сосунки!» Позади пыхтела погоня. Первым карабкал Симану. Ну надо же, снизошел до личного участия в преследовании. Видать, на глазах начальства барственные замашки лучше не выказывать. За ним один из парочки тех воинов, что караулили на пляже вместе с безухим Каналоа. А следом и он сам поспешал. Замыкал процессию второй воин. Довольно споро проскочив метров двадцать пять очень крутого, но еще сохранившего какой-то наклон склона, Я ловко вскарабкался по Лиане вдоль отвесного участка, метров в десять высотой. Оглянулся, усмехнулся и одним взмахом ножа отсёк сослужившую свою службу Лиану. Лезущий за ману воин улетел вниз, как сброшенное с откоса бревно. Проламывая кусты, какие-то хрупкие папоротники, специально подрезал или выполол к чертям собачьим на склоне всё более-менее надёжное, за что можно было бы удержаться. Ману перехватился за какую-то ветвь, секунду-другую удерживался и тоже проскользил вниз, хоть и изящнее, чем предыдущий потерпевший, но при этом чуть ли не бороздя носом землю. Спахав пяток метров склона, правая рука все ж умудрился задержаться, вонзив склон кинжал. Поднял голову, нащупал меня взглядом и плотоядно ухмыльнулся. Типа «Нифига то у тебя не получилось!» А вот канало еще не успевший начать подъем вдоль вертикальной стенки, посторонился, пропуская неудачников, и удержался. Ах так! Какой-то веселый бес словно подтолкнул меня под локоть. Я отпустил руки, успев обвить остаток лиан вокруг ноги, и маятником ухнул вниз. «Ам!» — щелкнул зубами, когда мое лицо оказалось чуть ли не рядом с головой, старательно выискивающего за что бы ухватиться молодого воина тот не ожидая такой подлости вздрогнул ойкнул выпустил из рук стебель за который держался и тут же полетел вниз естественно снеся по пути и последнего догоняльщика и ману который уже достал второй кинжал ускоряя подъем рассмеялся я сверху разглядывая стоявшего на пляже ату бешено сверкающего белками глаз и наблюдавшего за кучей малой образовавшейся почти у его ног «Пешка тонка меня поймать!» — крикнул я, дурачась. По сути, это, скорее всего, было действие адреналина и реакция на тот нервяк, что я испытал, когда меня встретили на моей, казалось, безопасной базе. Свистнула стрела. Потом вторая. По мне стреляли из лодок. Я был на пятьдесят метров выше, плюс от лодки до берега десяток метров. Для этих слабых луков и неоперенных стрел почти предел. Но не желая рисковать даже царапиной, я предпочел ретироваться. Там дальше была еще одна лиана, тянущаяся до места, где склон понижал крутизну, и становился вполне проходимым. Дотуда я и вскарабкался, прикидывая, как бы мне пересидеть пару дней. Вряд ли они смогут оперативно прочесать весь остров. Вот только рано я радовался и рано потешался над тупыми неудачниками. Ибо как только я выпустил из рук свою перилину и утер пот, услышал треск тонких веточек. Слева ко мне, как два лося, бросилось еще пар воинов. Какой-то очень умный человек поставил их на всякий случай караулить черный ход. Сука! Я сначала рванул наверх. Там, на протяжении почти километра, я все излазил, периодически изматывая себя ускорениями по пересеченному склону. «Оторвусь!» Но сверху, не сильно аккуратничая и не стараясь, как я раньше, огибать тонкие ветки кустарников, быстро спускалась еще парочка бойцов. «Да что же такое?» Бросился траверзом налево. «Видимо, там меня должна была караулить еще пару людей, но они зачем-то опустились ниже и теперь, наоборот, ломились вверх. Кстати, один оказался довольно шустрый. Когда я пробегал мимо, Он неожиданным броском почти достал меня. Я на ходу успел зарядить тому с ноги. Сам потерял равновесие, проломился через какой-то куст, больно въехал плечом во внезапно оказавшееся на пути дерево, но удержался на ногах и продолжил бег. А вот загонщик полетел вниз, проламывая подлесок. «Повезет, если сможет уцепиться на таком-то склоне». Вот значит, почему в деревне осталось так мало патрульных. Видать, ману или ата, что, вероятнее, задействовали почти всех, обложив найденное мое логово со всех сторон. Оторваться. Сейчас главное оторваться. Потом замету следы. Сейчас надо обеспечить между мной и погоней как можно большее расстояние. Поэтому скорость и еще раз скорость. Я рванул так, как давно не бегал. Благо, я обежал босиком. Привычные стопы с лёгкостью проглатывали и мягкую землю, и встречающиеся коряги, и жёсткую траву. Войны, я видел, носили подобие сандалий, и это тормозило их по сравнению со мной. Наращивая преимущество, я мчал в сторону плато. Ещё чуть-чуть, и можно будет незаметно юркнуть в одну из тех нор, что я отыскал, обследовал и внёс в план местности, накрепко вбитый в мозг. Для того лишь нужно, чтобы у меня были несколько секунд преимущества. Не успел. Когда я почти что выскочил к невысокому обрывчику, что отделял склон вулкана от плато людей Земли, я чуть ли не нос к носу столкнулся ещё с одним воином. Спасло то, что он меня тоже не сильно ждал. Или ждал, но чуть позже. Ибо не услышать ломящуюся, словно кабаны сквозь камыши, погоню было невозможно. Когда мы увидели друг друга, нас разделяло не более четырёх метров. Реакция у противника оказалась хорошей. Он тут же замахнулся дубиной. Вот только и я успел набрать к тому моменту такую скорость, что просто оттолкнувшись от земли и взлетев в воздух, просвистел эти четыре метра быстрее, чем он занёс руку. На лету я успел развернуться ногами вперед и в классическом рестлерском стиле залепил ему в грудь с двух ног. Может, я и легче, и «М» у меня меньше, зато скорость, она же «В». Она-то в квадрате, и плевать, что все пополам. Смел я бедолагу с пути, как небольшая по массе пуля сбивает с ног одетого в защиту человека. Вот только уже приземляясь, разглядел справа и слева еще по войну а слева, дальше, еще одного. Цепь. По границе плато Ману поставил, пусть редкую, но цепь, в которую я и угодил. Словно в паутину. Эти свеженькие не дадут уйти. На плато от них оторваться будет сложно. Дальше, к лагуне, там вообще джунгли, как решето, видно далеко сквозь редкие пальмы». Мелькнула мысль запоздалая, что теперь меня будут загонять всерьёз. Смерть своего товарища не простят. А загнав, уже не будут разговоры разговаривать. Украсит моё ухо чью-нибудь шею. И я повернул направо, к океану. Преследователи сидели на пятках плотно. Ближе всех тот свеженький, что стоял в цепи как раз со стороны берега. Не успел он меня схватить бы не хватать надо было откнуть копьём и дело в шляпе. Впрочем, что у них за приказ взять живым, разбираться времени не было. Не думаю, что получилось бы крикнуть «Подождите, пацаны, давайте перекурим, окей?» и спокойно обсудить, восстанавливая дыхание, что за кипиш, что вам, старшие приказали. Лёгкие уже сипели, когда я проломился сквозь знакомый подлесок. Сбавить темп, хоть чуть-чуть восстановить дыхание, не дал мчащийся буквально метрах в шести позади преследователь. Ну и ладно. На миг в лицо ударил свет залитого солнцем океана. В сознание ворвался вид безбрежной голубой пустыни. И в следующую секунду я уже летел головы вниз, вытягиваясь в полете в натянутую стрелочку. А снизу надвигалась колышущаяся волнами водная поверхность. И пара лодок с экипажами ощетинившимися копьями. Где-то рядом, вопя от страха, летел тот, кто еще миг назад примерял мое ухо себе на шею.